Часть третья. Эпиграф. Там растет дерево. У него листья с черными прожилками. Цветы его освещают все вокруг. Его название Дурманное гу. Если носить такой цветок у пояса, то не заблудишься. И там водится животное, похожее на лесу, но с девятью хвостами. Звук Ее голоса напоминает плач ребенка. Она может сожрать человека. Тому же, кто съест ее, не опасен яд змеи. Шанхай Дзин или Каталог гор и морей. Глава первая. Дальний Восток. Урановый рудник гранитный. Начало сентября 1945. -го. С раннего утра Арестов так мучился животом, что об отъезде из гранитного не могло быть и речи. Полковник разместился в спальне безвременно почившего начальника лагеря, и Силовьев притащил ему из лазарета какой-то отвратительный порошок от живота, но порошок не помог. Полковник потребовал, чтобы Силовьев спустился к рву смерти, вырвал с корнем росши там ромашку и подорожник и заварил их. Но и отвар не возымел никакого действия. Может быть, Силовьев побрезговал, поленился и собрал растения не на могиле, или просто в сложившейся ситуации никакие средства не помогли бы. Нет, конечно, Аристоф не рассчитывал, что лекарства или отвары быстро устранят последствия контакта с паромщиком, тем более все еще и усугубилось ударом киев в живот. Но он надеялся хотя бы на краткосрочное облегчение боли на небольшую передышку между позывами рвоты однако не было ни облегчения, ни передышек и раз за разом Силовьев сострадательно охнув менял стоявший на полу у кровати таз и переставлял иглу в граммофоне гоняя одну и ту же пластинку стало тихо в дальней спаленке в синий синесумрак и покой потому что карлик маленький держит маятник рукой и не было сил приказать Силовьеву сменить остылевшего вертинского и даже мысль, что к ночи должно непременно хоть немного но отпустить, уже не была утешительной, потому что казалось, что ночь теперь никогда не настанет, и день застыл в одном мучительном спазме, и маленький карлик будет стискивать в руке этот маятник бесконечно. Ошибкой было не дав организму отдохнуть и восстановиться после той стороны, вообще без передышки в ту же ночь штурмовать еще и Кронинский сон. Он не планировал, конечно, этого делать. Хотел всего лишь как обычно понаблюдать за Максом, сидя в зрительном зале и успокоиться, и убедиться, что все идет своим чередом, и что хотя физически он его пока не нашел, в ментальной плоскости Кронин по-прежнему под контролем. Для этого Аристов, как всегда, уселся в первом ряду ожидая едва заметного толчка, обозначавшего переход из его собственного сна в повторяющийся кронинский сон, и как всегда ощутил его. Однако зал московского цирка, вопреки обыкновению, не заполнился зрителями, но остался пустым, хотя из задних рядов и послышались неуверенные хлопки. А неповторимый Макс Кронин На сцену так и не вышел, сколько ни звал его полупрозрачный с пробелами на мистер носа Прехштальместер. На всякий случай Аристов выждал пару минут, однако слабая зависть сна не окрепла, а напротив окончательно порвалась, оставив на месте сцены ледяную гудящую тьмой прореху. Как будто Кронин просто взял и передумал смотреть этот сон и собственной волей, выбрал себе другой. И вот тогда, растревоженный предшествующим контактом, выведенный из равновесия Арестов, поддался внезапному импульсу, совсем на него не похоже, обычно он не действовал на эмоциях, подошел к тому, что осталось от сцены, заглянул в разверзшуюся пустоту и рискуя разбиться, шагнул в маячивший над дне разлома кронинский сон. Тут ему повезло. Он прошел через жесткую ткань чужого сна удачно, без травм, как будто просто раздвинул ведущие за сцену кулисы. Объяснялось это по всей вероятности тем, что и место, и время действия арестову были знакомы. 23 год, Московская область, спецшкола интернат ГПУ. Подростком Кронин провел там семь месяцев. Ровно столько понадобилось, чтобы у него случился прорыв. Когда Аристоф шагнул в подвал, дружки Филя избивали Кронина бильярдными киями, а он, нелепо и тяжело, преодолевая сопротивление сна, отбивался. На голову Кронина они нахлобучили глухой мешок. Филя молча стоял в стороне и не моргая следил за происходящим нарисованными неживыми глазами. Макс не мог его видеть через мешок. И тем более не мог помнить, как именно Филя умер тогда в двадцать третьем. Однако раз глаза у Фили были такие, значит, сам факт смерти он помнил. Арестов тихо прошел мимо Фили, щелкнув его похваде по носу и почувствовал то спокойствие, ради которого собственно сюда и явился. Все идет своим чередом. Кронин по-прежнему под контролем. Если раньше Арестов гордился Максом как учитель блестящим учеником, то теперь, оскопленный ментально, с хирургической точностью избавленный от воспоминаний о чуде, Коронин всё равно оставался его достижением, просто иного рода. Он гордился им, как гордится врач пациентом после удачной лоботомии. Воли Арестова с 41-го года и до сих пор Даже кронинские сны были начисто лишены фантазии и чудес. Ему снились просто обрывки из прошлого с легкими искажениями. И, конечно, с купюрами в тех местах, где их с полковником прошлое было общим. Этот сон тоже был довольно точным оттиском прошлого. В спецшколе над Максом действительно издевались. Время от времени Аристов самолично наблюдал за этими тренировками через глазок в подвальной двери. Рядом с ловким, волевым, властным Филей Кронин выглядел абсолютно беспомощным. Но полковник верил, вернее, видел, что прорыв и озарение в его случае очень возможны. Держи его все время на грани, ты понял, Фил? Пусть он будет на взводе, ждет удара и днем, и ночью. Только так мы его научим видеть во тьме. Так заобъём вице товарищ полковник с сомнением отвечал Филе до полной непригодности доведем. Если даст себя забить, значит, он мне не нужен. Или он сорвется и глотку мне ночью вскроет, рассудительно продолжал Филя. Если дашь себя зарезать, значит, ты мне не нужен. Иногда после тренировки, дождавшись, когда Филя и его шестерки уйдут, Арестов заходил в подвал к скулившему Кронину, обнимал и гладил по голове. "Папа Глеб, забери меня отсюда", конючил Кронин. «Еще не время, Максим". Каждую субботу Аристоф увозил его в лес пострелять. Уже через месяц в спецшколы Макс отлично стрелял. Он вообще потрясающе быстро всему обучался. Кроме самого главного, того, что следовало освоить сверхшколы. Я выбрасываю за дерева карты, а ты стреляешь, Максим. Ты стреляешь всего один раз в даму пик. Я отсюда не вижу карту, Кронин щурился, стоя с револьвером в руке. Как я могу ее угадать? Я, я, я раздражался Арестов. Не пытайся увидеть и угадать. Отключи и чувства, и ум. Возьми наконец контроль. Папа Глеб, я не папа. Товарищ полковник, я вас не понимаю. Что тут можно не понимать? Перестань быть пленником своего тела. Закрой глаза. Слейся полностью с тьмой. Тьма все сделает за тебя. Кронин щурился и стрелял. И отлично попадал прямо в центр карты. Но карта была не та. Девятка бубен, туз червей, валет треф, но не дама пик. Двадцать девять ошибочных выстрелов, Двадцать девять испорченных карт. Двадцать девять потраченных зря суббот. Тридцатым выстрелом он попал. В ту субботу они поехали в лес втроем. Арестов, Макс и Филя. Подкатило. Арестов свесился с кровати над тазом и скривился в сухом болезненном спазме. Он был пуст, как сброшенный бабочкой кокон безжизненно пуст внутри, ни отвара ромашки, ни чёрной ядовитой воды, ни слюны, ни желчи, ни сил. В нем ничего не осталось. Он откинулся на подушку и поймал себя на сентиментальном стариковском желании вернуть Максу пару воспоминаний, лишь для того, чтобы вместе с памятью к тому вернулось также и знание, кто он Аристоф для него. А вместе с этим знанием пришло бы подчинение и сочувствие. В желании подчинить себе кронина ничего постыдного не было. Напротив, это совершенно нормально. Всякая система стремится к равновесию и гармонии, в том числе система учитель-ученик. Если же ученик бьет учителя кием в живот, это уже не система, а нонсенс, иными словами, хаос. Однако Арестов, будучи беспристрастен и даже придирчив к себе, сознавал, что куда больнее бильярдного кия его задело не нарушение равновесия и гармонии, а именно отсутствие к нему укронена сострадание. Не помня его, Макс был к нему во сне абсолютно безжалостен. Впрочем, вздор. Аристову просто следовало вчера здраво оценить свои силы, посмотреть на тренировку и сразу уйти. Что за дерзкая, дурная идея задавать вопросы Сновицу. Но избитый Кронин показался ему ребенком, безутешным и безобидным. Там в подвале на корточках с мешком, привязанным к голове, Очень зря он так близко к нему подошел. Даже в нынешнем своем виде Макс Кронин великолепен, и удар его точен. К ночи все таки полегчает, но впредь себя нужно беречь. Никаких контактов в ближайшие дни и никаких чужих снов. Ему нужен полноценный хороший отдых. Арестов скручился в постели на и закрыл глаза. В темноте капризный назойливый мухой вился голос черного пьеро. Но от лет, райль, сигары, и коктейли и кокаин подчас разносит Джонни кротко, а Денди как отки с него не сводят глаз, с него не сводят глаз, сводят глаз, сводят глаз, сводят глаз, игла опять затупилась. Арестов осторожно повернулся лицом к двери и прикинул, на что уйдет меньше сил: задействовать дыхание, голосовые связки, язык и позвать силовые его вслух, или же выцедить еще одну нематериальную каплю из пересохшего родника пустоты. Иглу необходимо сменить, а родник как можно скорее снова наполнить. Сон и отдых самый правильный путь весь ну самый длинный Черный пиро подсказывал Ларистову путь покороче. Как полковника никогда не интересовали, а вот кокаин подчас. Майор Силовьев как раз решил перекинуться с майором Гранкиным в дурака, когда в голове его четко и внятно, как в телефонной трубке, прозвучало смени иглу в граммофоне и раздобудь марафет